445. Июль 24. Когда колеблется все, будем утверждаться на основах. Они непоколебимы. Повторение в себе их укрепляет. Начнем повторять, пока сознание не обретет равновесие и не почувствует прочного фундамента под ногами. Непоколебимы лишь лестницы иерархии. Иерархия — это основы, будем на ней укреплять силы. Два мира, этот и тот, тоже основы. Временная и смертная плотная оболочка и прочие все. Но вечен, бессмертен и нерушим дух. Подвижен великий план, и подвижности пролежит все сужденное сроком.